Пространство сознания и физические упражнения. Часто ли вам приходилось действовать, прилагая все силы? Неважно, идет ли речь о тренировке в спортзале, в футбольном матче с друзьями, пробежке в парке, горных лыжах, йоге, плавании или соревнованиях в той или иной спортивной дисциплине. Часто ли вы, закончив упражнение, думали «Ух ты, здорово, у меня получилось». Разумеется, многие склонны к излишней самокритике, но даже такие люди прекрасно понимают, в каких случаях они выдали все, на что способны. Это ощущение нахождения в потоке, на пике возможностей, когда, кажется, все необходимые условия сошлись, чтобы позволить вам показать все свои лучшие качества. В такие моменты вы чувствуете стремление к победе, уверенность, сосредоточенность. При этом, что самое интересное, даже если в процессе от вас требуются недюжинные физические усилия, Вы в итоге ощущаете, что все далось вам само собой. Многие из этих ощущений присутствуют и в медитации, и это не совпадение. Если вы будете наблюдать за выступлениями профессиональных спортсменов, показывающих высочайшие результаты на пределе своих возможностей, вы обнаружите, что большую часть времени они находятся в потоке. Иногда они выныривают из него, чтобы погрузиться вновь, но когда они демонстрируют свои лучшие результаты, их, кажется, ничто не способно отвлечь. Нет, они не смотрят исключительно внутрь себя, отсекая любые картины и звуки вокруг. Их сосредоточенность прекрасно сбалансирована. Они полностью осознают как собственное физическое состояние, так и выполняемые движения, при этом внимательно отмечая и изменения окружающей обстановки. Не только уровень сосредоточенности, но и уровень затраченных усилий у них тщательнейшим образом сбалансированы. Нельзя сказать, что они прикладывают максимум усилий, Скорее, они сохраняют естественность движений, которая позволяет им двигаться ловко и, как кажется, со стороны, безо всяких усилий. Они как будто стараются меньше, чем любой другой, демонстрируя при этом гораздо более впечатляющие результаты. Возможно, это связано с тем, что они от природы обладают большими способностями к соответствующему виду спорта. Это, конечно, так. Однако может статься, вы захотите применить их методику для занятий на беговой дорожке в ближайшем спортзале, даже не мечтая о центральном корте Уимблдона. Что ж, глядя на выдающихся спортсменов, особенно на их победные выступления, можно многое понять о роли и значимости медитации в спорте. Пожалуй, наилучшим образом иллюстрирует мою мысль следующий образ. Представьте себе, что вы смотрите забег спортсменов на 100 метров в замедленной съемке. Вы можете себе представить, что в подобном случае увидите движение каждой части тела спортсменов со всеми возможными подробностями. Если посмотреть на лица тех, кто бежит впереди, они кажутся спокойными и собранными. Щеки их ритмично двигаются вверх-вниз и влево-вправо. В данный момент их разум находится в состоянии идеального баланса сосредоточенности и расслабленности. Но лица тех, кто преследует лидеров, искажает напряжение по мере того, как они понимают, что победа ускользает от них. Гримасы на их лицах отражают это понимание, их отчаянное стремление выложиться в беге без остатка. С точки зрения использования вовлеченности в повседневной жизни здесь есть о чем задуматься. Много ли усилий вы прикладываете? Нет, не в попытке пробежать метровку, а в обычных повседневных вещах. открывая и закрывая двери, вытирая стол, удерживая руль, выключая кран, чистя зубы. Постарайтесь в течение дня заметить, сколько сил отнимают у вас эти занятия. И помните, уровень усилий, прилагаемых вами в жизни, непременно отразится на вашей медитации. Разум и тело неотделимы друг от друга. Когда мы осознаем, что происходит в нашем сознании, мы фиксируем и действия тела. Сосредоточившись мысленно, мы в то же время собираемся физически, а легкость мысли непременно влечет за собой легкость во всех частях тела. Когда мы формулируем факты в таких терминах, они кажутся неоспоримыми, и все же насколько часто мы используем их в повседневной жизни. Неважно, стремитесь ли вы стать более дисциплинированным, способность воспринимать окружающий мир, концентрироваться, справляться с болью или выполнять задачи в трудных условиях, все это зависит от состояния сознания. Если ваш разум сосредоточен, погружен в реальность и живо воспринимает все происходящее вокруг, сохраняя при этом чувство легкости и расслабленности, вы, несомненно, добьетесь успехов. Если же вы заняты размышлениями о каком-нибудь вчерашнем разговоре или пытаетесь выбрать подарок приятелю на день рождения, который состоится через месяц, как вы можете действовать в полную силу? Как и медитация на ходу, спортивная медитация хороша тем, что вам не требуется тратить на нее дополнительное время. Если вы занимаетесь спортом, данное медитативное упражнение станет для вас еще одной возможностью достичь отчетливости в восприятии мира. Заодно вы добьетесь более впечатляющих спортивных результатов и улучшите свою фигуру, что, согласитесь, тоже неплохо. Распростертое положение В одном из монастырей, где я проходил обучение, мне довелось освоить одну чисто физическую технику медитации. Мы должны были заниматься исключительно этим упражнением в течение всего дня, день за днем, посвятив ему первые восемь недель нашего годичного обучения. Нам следовало встать прямо, а затем лечь и снова встать. Эта техника называлась распростертостью. Великолепный способ привести в гармонию тело, речь и сознание. Обычно упражнение выполняется на совершенно ровной поверхности. В этом случае ученику легче лечь, опираясь руками об пол, приведя тело полностью в горизонтальное положение. Чтобы еще более облегчить задачу, мы использовали два куска материи, которые подкладывали под руки, и они помогали с легкостью скользить по полу. Выполняя это движение, мы должны были повторить длинное тибетское стихотворение, местами напоминавшее скороговорку. При этом все стихотворение следовало читать наизусть и достаточно быстро, чтобы совпасть с физическим движением. Все это напоминало известное упражнение, при котором вам следует одновременно похлопывать себя по голове и одновременно поглаживать по животу круговыми движениями. Однако это было только начало. В процессе выполнения упражнения нам следовало мысленно представить себе чрезвычайно сложную картину во всех подробностях. На ней было изображено множество людей, сидящих в различных позах, одетых в разную одежду, державших в руках разнообразные предметы. Мы должны были вспомнить и мысленно нарисовать перед собой все эти детали. При этом мы все время ложились, вставали и вновь ложились, повторяя все те же тибетские стихи. Таким способом тело, сознание и речь вскоре сливаются в неразрывное целое, по крайней мере в теории. Однако во время обучения зачастую речь и тело действовали как им следовало, почти автоматически. А вот сознание регулярно отключалось и голову занимали мысли совсем о другом. Иногда мне вполне успешно удавалось мысленно нарисовать перед собой заданную картину, однако вскоре я замечал, что раз за разом повторяю какую-то тарабарщину, даже отдаленно не похожую на заданное стихотворение. А временами я, наоборот, был настолько сосредоточен на интеллектуальной части упражнения, что переставал обращать внимание на движения собственного тела и падал с размаху плашмя, что, надо признаться, оказывалось чрезвычайно болезненным. Чем больше я занимался этим упражнением, тем яснее понимал его суть. Если соотношение сосредоточенности и расслабленности оказывалось правильным, это довольно трудное упражнение выполнялось легко, практически без усилий. Можно было ясно ощутить достаточный уровень вовлеченности тела, сознания и речи. Однако, если правильного баланса достигнуть не удавалось, я оказывался не в состоянии выполнить одну или две части упражнения. В то время я был далек от того, чтобы выполнять упражнения с легкостью, напротив, я ощущал себя мухой, застрявшей в меду. Я старался приложить как можно больше усилий, но все было бесполезно, даже становилось еще хуже, и упражнение казалось еще тяжелее. Однако дни шли за днями, и я начинал понимать, как лучше управляться с собственным сознанием в течение каждого дня, где требуется приложить больше усилий, а где неплохо бы и расслабиться. Разум становился податливее, привыкая к новым для себя формам сосредоточения и с каждым днем сопротивлялся все меньше. Разумеется, временами мои мысли невольно уплывали куда-то вдаль, однако мне становилось все проще отслеживать такие моменты и возвращать внимание к совершаемым действиям, произнесению необходимого текста и визуализации заданной картины. Я наблюдал в себе и другие перемены, я меньше думал о результате и больше о том, как полностью оставаться в настоящем, Осознавая каждое свое движение Если вы сможете добиться подобного, занимаясь своими излюбленными упражнениями Вы не только убедитесь, что можете добиться лучших результатов Но и станете выполнять их с большей легкостью и удовольствием Пусть вас не смущает тот факт, что приведенное ниже упражнение я называю медитацией во время пробежки Если бег трусцой не самый любимый вами вид физической активности Это не имеет никакого значения Те же принципы можно с успехом применять, катаясь на велосипеде, занимаясь йогой, плаванием или любым другим видом спорта. Однако, поскольку я уже рассказал вам о медитации на ходу, применить те же принципы к пробежке вам будет проще всего. Нет сомнения, что обучаясь оставаться вовлеченным в реальность во время спортивных занятий, лучше использовать те разновидности упражнений, в которых вы совершаете цикличные движение и при этом ни с кем не соревнуетесь. Подобным видам спорта принадлежат плавание, езда на велосипеде, танцы, бег, гольф, лыжи, йога. Вы можете одинаково успешно упражняться, занимаясь любым из них. В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы использовать ту же модель для игровых видов спорта. Футбола, баскетбола, хоккея и так далее. Однако в этом случае вам будет куда легче бессознательно вернуться к привычному для вас образу действий. К примеру, носиться с безумной скоростью и прилагать чрезмерно много усилий. Для многих людей бег стал таким же привычным занятием, как ходьба или еда. Этот факт приводит к соответствующим последствиям. Так, во время пробежки очень легко впасть в полубессознательное состояние, поскольку само по себе упражнение настолько знакомо, что практически не требует концентрации. Именно поэтому, когда вы выполняете данное упражнение, ваши мысли легко могут ускользнуть от вас. В принципе, это нормально. Думать во время пробежки о чем-либо другом, неважно, относится ли это к выполняемому вами в данный момент упражнению или к чему-то совершенно ином. Единственный путь убедиться, что вы выкладываетесь полностью, заключается в том, чтобы, не отвлекаясь на посторонние предметы, заставить сознание и тело работать вместе, сосредоточившись на том, чем вы заняты в данный момент. Не пытайтесь вообще не думать, просто сосредоточьте ваше внимание на процессе, ритме, ощущении бега. Если вы осознаете, что ваши мысли вновь где-то бродят, мягко верните их к процессу выполнения упражнения. Упражнение 9. Медитация во время пробежки. Это упражнение со звуковым сопровождением доступно также на нашем сайте www.getsamheadspace.com slash headspace.defeasbook slash get defeasamdefeasheadspace Перед тем, как отправиться на пробежку, постарайтесь оценить свое самочувствие. Что происходит в вашем сознании? Вы ощущаете беспокойство, уверенность или вообще ничего не ощущаете? Если у вас есть время и желание, присядьте на пару минут и дайте своему сознанию успокоиться перед началом занятия. Проделывая это каждый раз, вы, вероятно, скорее поймете идею упражнения, и это, в свою очередь, позволит вам более умело реагировать на происходящее. Переодеваясь в спортивную одежду, начинайте оценивать свои физические ощущения. Быть может, вы чувствуете тяжесть в ногах после предыдущей пробежки или скованность в плечах от долгого сидения за компьютером. Или всего сильнее окажется общее чувство легкости. Как и в случае сидячей медитации, проделывайте это без критического анализа. Ваша цель – просто осознать, как вы себя чувствуете. Перед началом пробежки сделайте несколько глубоких вздохов. Это поможет сосредоточиться и ощутить себя более приземленно. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Начав пробежку, вы вернетесь к естественному для вас способу дыхания. Сделайте как минимум 4-5 вздохов перед тем, как приступить непосредственно к упражнению. Начав бежать, внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Затем вновь вернитесь мыслями к собственному телу. Ну и как вам ощущение от бега? Как реагируют мышцы на ваше движение? Обратите внимание на то, как быстро меняется темп дыхания по мере того, как разогревается тело. Как обычно, ничего больше делать не надо. лишь фиксировать и ясно осознавать все эти подробности. Не упустите и реакцию вашего сознания. Отражает ли оно удовольствие от пробежки, от того, что вы, наконец, вырвались из дома или офиса, размять ноги и глотнуть свежего воздуха? Или вы ощущаете беспокойство, предчувствуя, что по ходу пробежки вам придется как следует потрудиться? О чем вы думаете? Быть может, ваши мысли крутятся вокруг событий прошедшего дня, и вы мысленно составляете список дел на завтра? А может быть вы спокойны, расслаблены и довольны возможностью поупражняться физически? Войдя в свой ритм бега, начните осознавать ритм ваших движений. Удобен ли он для вас? Какие ощущения вы отмечаете в теле? Чувствуете ли сбалансированные равные усилия обеих ног? Что чувствуют руки, а плечи? Ощущается ли напряжение в какой-либо части тела? Если вы чувствуете зажатость, вы знаете, что с этим делать – наблюдать, фиксировать, осознавать. Не поддавайтесь искушению попробовать каким-либо образом избавиться от напряжения. Вполне возможно, вскоре вы обнаружите, что в процессе осознания оно само собой покинет ваше тело. Если вы бегаете ради удовольствия или чтобы оставаться в форме, для вас будет полезным научиться активнее осознавать то, что вас окружает. Неважно, идет ли речь о других бегунах, машинах, парках, полях, зданиях или любых иных объектах. Удивительно, сколь часто люди каждый день бегают по одному и тому же маршруту и при этом ничего не замечают вокруг себя. Единственная причина тому — наша привычка углубляться в себя, постоянно оставаться погруженными в собственные мысли. Вспомните идею благородного любопытства. Не пытайтесь лихорадочно фиксировать все, что происходит вокруг, но проявляйте искренний интерес ко всему, что привлекает ваше внимание. «Будучи более погруженными и вовлеченными в реальность, вы с большой вероятностью обнаружите, что ваши мысли во время бега становятся более упорядоченными. Вы не жалеете себя или, напротив, делаете себе поблажки? О чем вы автоматически начинаете думать, когда бежите? Вы обращаете больше внимания на внутренние процессы и ход мыслей или на внешние физические ощущения? Вы уверены в себе или, напротив, чувствуете стеснение?» Все это вы, скорее всего, начнете замечать во время своих пробежек. Кроме того, возможно, вы почувствуете, как реагирует на бег ваш организм, как вы начинаете ощущать себя могучим и непобедимым, будто вы способны вот так же бежать целую вечность. Конечно, если нечто подобное происходит на одной из стадий пробежки. Одна из так называемых проблем в процессе осознания заключается в том, что вы воспринимаете не только приятные, но и неприятные ощущения. Тем не менее, при умелом подходе даже неприятные ощущения можно обратить себе на пользу. К примеру, вместо того, чтобы пытаться избавиться от физического дискомфорта, посмотрите, что произойдет, если вы сфокусируете внимание на этом ощущении. Попытайтесь наблюдать за болью как за неотъемлемой частью вас самих, не в стиле «я» и «моя боль», а переживая непосредственное впечатление от боли. Результат может удивить вас. Неважно, идет ли речь об отдышке, тяжести в груди, боли в бедрах или судорогах в икрах, все это может оказать вам неоценимую поддержку, став объектом сосредоточения в ходе вашей медитации на пробежке. Впервые почувствовав боль, вы инстинктивно пытаетесь сопротивляться ей, избавиться от нее, как правило, либо прекратив пробежку, либо начав долгую мысленную битву, целью которой будет силой преодолеть болевые ощущения, игнорировать их или подавить тем или иным образом. Разумеется, вы должны осознавать собственные физические возможности, прислушиваться к своему телу и, если необходимо, предпринимать соответствующие шаги. Тем не менее, если вы чувствуете, что можете продолжать, не нанося при этом вреда собственному организму, попробуйте приблизиться к ощущению дискомфорта, как бы нырнуть в него, чтобы получить прямые и непосредственные впечатления о нем. Поначалу это, возможно, покажется вам противоречащим логике и разуму, Однако в этом кажущемся безумии, несомненно, есть смысл. Сближаясь с болью, полностью ощущая ее и даже приветствуя, вы изменяете стандартный, привычный для вас подход, в результате чего боль зачастую проходит. Если вы серьезно занимаетесь спортом, возможно, даже участвуете в спортивных соревнованиях, вам лучше сосредоточиться исключительно на процессе и технике бега. Удобный и популярный объект фокусировки в данном случае – Ощущение соприкосновения подошв с землей, как и во время прогулочной медитации. Осознание ритма бега помогает расслабиться и также является подходящим объектом сосредоточения. Неважно, на каком объекте вы решили сосредоточить свое внимание, в любом случае старайтесь бежать легко и относитесь к упражнению спокойно и расслабленно. Даже если вы выкладываетесь без остатка, чтобы улучшить свой результат, обратите внимание на то, сколь мало усилий вам требуется, чтобы бежать. Это может показаться странным. Однако на самом деле, чем отчаяние вы выкладываетесь, тем больше напрягаетесь, что в свою очередь приводит к снижению скорости бега. Вы можете даже попробовать сосредоточиться на количестве прилагаемых усилий, бесстрастно фиксируя их в каждый момент бега, а потом прикинуть, как это влияет на результат. Независимо от того, бегаете ли вы для удовольствия или подходите к спорту более серьезно, вам будет легче выполнить это упражнение, если вы разобьете его на части. Некоторым удобнее использовать в качестве таких отрезков отдельные шаги. Другим улицы, а третьим мили. И еще один популярный метод – заново фокусироваться каждые 10, 20 или 100 шагов. Это чем-то напоминает подсчет вздохов и помогает мыслям не разбредаться. Разумеется, чем длиннее отрезки, на которые вы разбили дистанцию, тем сложнее постоянно помнить обо всех этих принципах. Поэтому с самого начала возьмите за правило регулярно проверять, Действительно ли вы целиком и полностью погружены в свою пробежку?